Глава четвёртая. О нечисти и разбитых мужских мечтах. Так как водки у меня не было, я ведь приличная девочка, а приличные девочки пьют чай. Я предложила протереть просто водичкой, но книгу это не устроило, и она на меня обиделась. Да ты водой меня от страшных микробов не отмоешь, разве что утопишь в Анне. Тогда, может, я вместе с этими вирусами таки отойду в мир иной. А виновата будешь ты, а я ценнейший гримуар. Во мне столько знаний, что мир не выдержит моей потери. Да-да, так много знаний. С долей иронии поддержала княженцию и Морель. Мне подумалось, что мир скорее не выдержит ее скверного характера, но я решила смолчать. Целя буду. Под причитание магического тома кот провел мне лекцию о лавке и ее жителях. Сам домовой был в роли управляющего и в целом отвечал за все и за всех. То и за всеми сущностями следил, так и за домом. Морель была нашим бухгалтером и даже юристом. А Олис из рода Черномышей, с которым я утром познакомилась, занимал пост дворецкого. Выходило очень занимательно. У каждой нечисти была своя работа, нужная и важная. Только был один вопрос, который я тут же задала. Кот, скажи, а я всем зарплату платить должна, выходит? Нет, я ни в коем случае не жадная, но нужно получить ответ и исходить уже от него. Можно и так сказать, р-р-р-р-р», протянул домовой. Но не золотом, добавила Морель. Ты подумай, зачем нечисти бесполезные железки. Ну, я бы не сказала, что они бесполезные, отозвалась я. В нашем мире без этих железок тяжело. За воду ту же нужно платить, за хлеб, другие продукты, одежда. Кот потянулся, взмахнул хвостом и сказал мышке: Глупые люди, да? Зачем платить за воду, которая и так дана природой? В этом был резон. Но в природе вода не течет прямо к каждому дому, Причем и холодная, и горячая. Это удобство А за удобство мы обязаны платить. И Не говори, котик, пропищала в ответ Марилина и обратилась ко мне. Нам нужно другое, Адель, особая магия, которой нас питает сам дом. Ты думаешь, зачем нам лавка? Чтобы задержать от выручки дом? неуверенно предположила я, уже понимая, что это не совсем так. Кот кивнул. И это тоже, но основная причина не в этом. Для того, чтобы эта особая магия возникала, нужны люди с потенциалами искр. А может, и вовсе без них. Марэль махнула хвостиком, и в воздухе возникли разноцветные всполохи. Вот так примерно выглядят эмоции и чувства, которые испытывают человеки. И это очень ценная энергия для нечисти. Она понизила голос и продолжила: "Но заметь, мы не высасываем ее, как темные нечисти и ведьмы. Нам достаточно того, что само копится, без вмешательств". Переварить подобное было достаточно сложно, особенно про то, что нечисть питается эмоциями. А если попасться к темным, так они и целиком скушают до да бессоли, так что решила пока сменить тему. А чем занимаются пучки? Как чем? Они на страже беспорядка, ответил кот. Оказалось, что у всех криминальных элементов города жуткая арахнофобия, хохотнула Морель. Так что наша маленькая армия еще ни разу нас не подвела. Ни один вор не зашёл к нам красть нашу дорогую княженцию. гримуар, которая от обиды молча дремала в углу. Встрепенулась пошевелила листочками и сонно проговорила: "Да-да, вот именно. Спи, спи, дорогая". Кот лапкой ласково погладил кожаную обложку книжки. Та чуть ли не заурчала от удовольствия, и прикрыла глазки. Короче, меня после такого ничем не удивить. Только я об этом подумала, как в холл залетел Олис. к нам тут гость, очень скажу вам честно, настойчивый. Двери наши дёргает уже 10 минут. Открыть дверь. Первая мысль: тетушка». Она же думала, что завтра с руин лавки заберет готовую на всю невестку. Наверняка всю ночь к свадьбе готовилась. А тут на тебя. И вместо рухляди целый крепкий особнячок. "Открывай", согласилась я и поднялась с дивана, чтобы встретить почтенную родственницу. "Кстати, Адель, это не старая грымза", лениво отозвался кот, продолжая уже хвостом гладить гримуар. Та пребывала в блаженстве. "Мужчина, причем молодой", Морель подалась вперед и спросила проникновенно ухажор. Теперь я шла к двери настороженно, очень. А вдруг темный маг решил все же заглянуть к непутевой ведьме? Но в лавку широкими шагами вошел всего лишь Кузен. И по лицу было видно, крайне раздосадованный. "Здравствуй, Адель". Он огляделся и помрачнел еще больше. "Вижу, ты уже хорошо обустроилась". "Добрый день, Кристиан", вежливо проговорила я. "Почти. Еще много всего нужно сделать". Кузен прошёл вперёд, посмотрел на пол. Но судя по тому, как он просто скользнул взглядом по дивану, моих помощников он не видел. Какой наглый, по чистому полу уличной обувью, прошептал домовой. Я б его хорошенько стукнул по маковке за такое. Никакой реакции не последовало, так что Кузен наверняка его еще и не слышал. Кузен приближался с характерной для хорошо тренированного тела грацией движений и огнем в зеленых кошачьих глазах. Эх, если бы Кристиан был типичным маменькиным сынком, Насколько все было бы проще. К моему огромному сожалению, мой драгоценный родственник являл собой образчик интересного и местами даже жесткого мужчины. Высок, красив, состоятелен, образован, служит начальником отдела юриспруденции при мэрии нашего города. Примерно полгода назад ему пришло в голову что искать жену на стороне, вот вообще не обязательно. И тетушка с радостью приветствовала эту идею. Крестьянин приблизился усмехнулся и подхватив меня под локоть сообщил: "Думаю, ты с радостью предложишь мне чашку чая". "А я, конечно же, соглашусь". И не успела я даже рот открыть, как кузен безошибочно увлек меня в сторону кухни. Хиринаси ошеломленно выдала Сарочка где-то за моей спиной. В моем прежнем мире таких мужиков называли властный герой. Не успела я опомниться, как уже разливала по чашкам душистый чай и злилась. В этом весь крестьян» настолько уверен в себе, настолько четко дает понять о своих желаниях и границах, что не успеваешь опомниться, как идешь у него на поводу. Все это усугубляло особое ментальное поле, что окружало любого законника, особенно такого сильного, как Кристиан. Кстати, про границы. Не помешало бы и мне вспомнить о своих, не так ли? Со стуком поставив перед Крисом кружку, я сообщила: "В будущем было бы чудесно, если бы ты не принимал за меня решение. Я сделал что-то некорректное, Кузан поднёс чайную рту и с удовольствием сделал глоток. "Прости, Адель, я подумал, что ты растерялась, и потому не проявила любезности. Угу, именно растерялась. Вовсе не из-за того, что видеть тебя не хотела. Кстати, ты действительно проделала большую работу". Он огляделся, провел большим пальцем по краю чашки. "Но не буду скрывать, что это все усложняет". В груди вспыхнула злость, словно угли под порывом ветра. "А тебе хотелось, чтобы ты пришёл с утра?" А я после ночи в развалюхе бросилась на твою шикарную грудь, поливая ее слезами радости. Да, именно так. Ни капли не постеснялся Кузен. А потом неожиданно подмигнул: "Но я рад, что ты считаешь мою грудь широкой и мощной. Хочу заметить, что это синоним надежности. Я покраснела, а со шкафа раздались комментарии перебравшихся туда мышей и домового. "Вот это самец. Непонятно, чему восхитился кот. Вот это самоуверенная сволочь". Не согласилась с ним Морель влятся на нашу девочку, как ты на сметану. И главное, Свято уверен в своей победе. Адель только кивни, и мы уроним на него полку. Я покачала головой, не планирую заниматься членовредительством. Но Крис снова открыл рот, и я передумала. Солнышко, я думала, что ты поиграешь в независимость. Довольно быстро получишь по носу. и этим все кончится. Но, к сожалению, кажется, ты нашла помощь, Причем магическую, потому агония затянется. Это плохо и для тебя, и для меня. Мыши испуганно запищали, а кот напрягся. Я не понимаю, о чем ты, с каменным лицом отозвалась я. Можешь не откровенничать. Еще одна бесящая меня усмешка на красивых губах, а после взгляд стал ласковым. Адель, я предлагаю не тянуть. Нам будет хорошо вместе. Тебе будет хорошо. Я все продумал и готов на многие уступки. Да неужели? Я откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди, с интересом слушая, как Кузен щедро обещал вернуть часть из того, что планировал отнять. Хочешь лавку? Будет лавка. Тебя еще не покинула идея насчет учебы. Я найду преподавателей и даже готов обсудить посещение академии. После свадьбы, разумеется. Нет. Адель в мягком голосе смешалась укоризны, ирония и даже щепотка угрозы. Демоновы менталисты законники. Кристиан идеально владел решительно всеми своими инструментами. Настолько идеально, что мои приятельницы не раз шептались, что было бы интересно проверить на предмет совершенства весь, так сказать, функционал. Нет. Ладно, зайдем с другой стороны. Ты ничего не знаешь о бухгалтерии, налогах и даже о том, чем планируешь заниматься. С твоими-то тремя курсами лекарского дела в пансионе благородных девиц ты хочешь развивать магическую лавку? Если честно, Про это я уже думала и уже ужаснулась, но решать данный вопрос планировала позже. Благо были идеи. У меня есть год, Кристиан, и я планирую взять от него все. Что, все? Нервы, проблемы, солнце, ты же домашняя девочка. Тебе не бизнес нужен, а муж, который сможет обеспечить любые прихоти. А я, как уже сказал, готов на многое. Найму тебе нужный персонал. Все будет в порядке. Только скажи мне да. Угу. Ты же мой домашний цветочек. Ты такая нежная и беззащитная. Пойдем обратно в тепличку. А вот и нет. Я останусь тут. Княженца, которую неведомым образом переместили все на тот же шкаф. утерла закладкой слезу возле нарисованного глаза и потетически выдала: Прям как моя бабка. Так и помню, что говорила. останусь здесь. Буду поднимать селяну. О происхождении книги появлялось все больше и больше вопросов. Я вижу, что ты приняла решение. Внезапно отступил Крис и задал странный вопрос. "У тебя в доме сколько спален? Есть гостевая?" Я вытарочилась на кузена и не придумала ничего более информативного, чем: "Э? Адель, ты же понимаешь, что я не могу оставить тебя одну. Вдруг грабители?" "То есть ты сам собираешься со мной жить?" "Да." Морель хихикнула и выдала: "Ничего себе, у него фантазия. Очень целеустремленный молодой человек." Кот добавил: "Самый злобный грабитель тут он." Охотник за девичьей честью. Томно протянула сарочка прошелестев страничками. Я потрясла головой и даже сильно зажмурилась. Но когда открыла глаза, Крис все еще сидел напротив и явно ожидал моего положительного ответа. Ты с ума сошел?» Напротив, я очень разумен. Ты юная девушка, наследница состояния. Тебе никак нельзя проживать в еще вчера заброшенной лавке в компании мышей и пауков. Я даже нервно рассмеялась от того, насколько в точку попал Кристиан. То есть то, что ты взрослый мужчина собираешься тут быть, вот вообще не смущает. Я жених. Напоминаю, что нет. Упрямая же ты, Адель. Ладно, тогда Дуэние. Моэние, иди во свояси, а тут я справлюсь. Как грубо. Мне укоризненно погрозили пальцем. Приличия нельзя игнорировать. Ты молода и одинока, а тут куча студентов. Мне все равно. А как же род? Рот, свистящим шепотом повторила я: "Вы все цепляетесь за сухие корни некогда могучего родового магического древа. А я уже, дочь купца. Пусть моя мать и была наследницей, но что там сил? Две капли, которые с выгодой продали. Благо брак, основанный на расчете, все же стал счастливым. И сейчас вы цепляетесь за наследство Харисов. И непонятно, на что надеетесь. Я бы не хотел сейчас с тобой спорить". Кристиан отставил кружку с недопитым чаем. Встал, одёрнул сюртук и добавил: "Думаю, рано или поздно этот юношеский максимализм пройдет. И мне кажется, что в данный момент ты не готов к диалогу. Потому вернемся к этим темам позже. Когда ты соприкоснешься с реальностью". Я тоже встала, сжимая кулаки и задирая подбородок, чтобы смотреть в глаза Кристиана. И все равно это было катастрофически снизу вверх. Хоть на стол залезай, чтобы ощущать себя более весомой, но не поможет. Провожать меня не надо. Хорошего дня, Адель. Впрочем, я не сильно расстроилась. Провожать Криса большого желания не было. За кузеном метнулся Олис, чтобы удостовериться, что тот точно найдет выход, и закрыть за незваным гостем дверь. Я стала сидеть и думать, как быть. После разговора прошлый флёр уверенности в том, что у меня все, несомненно получится, развеялся и оставил после себя множество вопросов. Большую часть из них подбросил, разумеется, Кристиан. Вот так всегда. Стоит мне размечтаться, как приходит Кузен и рушит все иллюзии. Самой главной проблемой было то, что у меня нет лицензии, чтобы продолжить дело прошлой хозяйки лавки. знания то есть, хоть и не ведьминские. А вот диплома увы. Даже те отвары, которым меня научили в пансионе и которые у меня очень хорошо выходили, я не могу готовить и продавать. Очень уж быстро окажусь на мушке магического контроля. И самое легкое, что мне тогда будет грозить, очень приличный штраф и административные работы. Адель о чем задумалась? Рядом устроился домовой и погладил меня хвостом, привлекая мое внимание. О чем тут еще думать? Раздался мечтательный голос гримуара с полки. Конечно, о свадьбе. Когда мужик вот так смотрит, нужно бежать теряя тапки замуж. Вот моя прабабушка так и замуж вышла. Правда, развелась прямо через неделю. Но какая это была любовь! Так она даже пятого мужа не любила. Интересно, как так? Смотрел на меня Кристиан. Задать вопрос не успела, потому что в разговор вступила Морель. "Подря тебе мозги, он, Адель!» – заявила мышка решительно. "Мужикам даже таким симпатичным нет веры. Навешают на твои аккуратные ушки лапши, уведут в замуж, а потом думай, как из этого замужа выпутываться. Лучше работать, золотые монетки, по крайней мере, наследство не заберут и до слез не доведут". Я была полностью согласна с мудрой Морелиной. А уж учитывая какие перспективы у меня после замужества, так сразу становишься вообще очень меркантильной и работящей. Фи, каждой девушке в жизни необходим свой властный герой, хотя бы на недельку, вынесла свое заключение Сарочка. Не знаю, как у вас, а у нас, если властный герой появляется всего на недельку, то про девушку потом плохо думают, наставительно заметила Морель, неприязненно покосившись на княжулю. Скучна ты, Морелька, словно мышь церковная. Тут вступил только-только вернувшийся Олес Черномыш и заметил: "Так она и есть церковная. Разве вы не знали? Сбежала после того, как в амбарах единого отраву раскидали. Приблудилась вот к предыдущей хозяйке. Кстати, госпожа Даэль, если вы уже пришли в себя, то могу ли я напомнить свою просьбу о конфиденциальной беседе?" Морель уставилась на мыши в высшей степени подозрительно. "А зачем тебе аудиенция, старый прохвост?" "Да я моложе тебя на полтора дня Машиною перепалку прервал кот. А оно хватит. Вроде бы грызуны, а собачитесь, как последние шавки уже несколько лет и прицепились главное к дням этим. Словно после перерождения в нечисть это хоть что-то меняет. Да потому что он, да она. Я устало закатила глаза. Полюбовалась на вычищенные до блеска балки из пятнистого дуба и впервые поймала себя на мысли о том, что если бы она на меня упала еще в прошлый раз, то все бы закончилось быстрее. И не исключено, что благополучнее. Вот. Объясни мне все». Ну, в общем, слушай. Я слушала и смотрела на балку со все возрастающей надеждой, потому что в моем новообретенном доме проживало два клана мышей, и они состояли, В чем бы вы думали, в кровной вражде. Черномыши и беломыши. Главами кланов родов были, соответственно, Морелина и Олис. Долгая история насчитывала собой многочисленные пакости. Жалобы друг на друга и подстава разной степени изящности. Также имела место темная история, произошедшая между мужем Морель и женой Олиса, которые не то друг друга убили, не то друг с другом сбежали. И как я поняла, Олис рассчитывала, что если преподнести это все новым хозяйки в нужном свете, то можно получить некоторые дивиденды. Морель предсказуемо возмутилась. Машины и страсти мои лавки потрясали воображение. Повернувшись к домовому, я с надеждой спросила: Пауки-то между собой не враждуют? Нет, они дружные. Ну хоть что-то хорошее. Боюсь, клановые войны пауков моя нежная психика бы не выдержала. После всех обсуждений мы забрали гримуар, до сих пор вещающий о любви и полезности отношений, даже тех, которым суждено продлиться всего день, и направились в холл, и оттуда разделились. Домовому нужно было подлатать фасад дома. Олис полетел заниматься своими неведомыми мне делами, а княженция и Морель Пошли со мной проводить инвентаризацию. Ты знаешь, Лиана была очень запасливой ведьмой. Я точно помню, что она заготовила приличный запас самых разных зелий. Говорила мне по пути: "Мышка, но у меня же нет лицензии". "А для продажи она и не нужна", парировала она. "Хватит и того, что лавка у нас сертифицирована. Но готовить зелья для продажи ты не можешь. Если запас Лианы закончится", добавила Сарочка, вальяжно устроившись у меня в руках. У меня появилась надежда на то, что я все же смогу продержаться до того момента, как найду решение своей проблемы. Неприметная дверца, расположенная в торговой части этажа, вела прямиком в подсобное помещение. Я щелкнула магическим выключателем, и мягкий свет залил комнатку. Мы вошли внутрь. Здесь все было заполнено ящиками. Они лежали везде: на полках, на полу, запечатанные сургучной печатью прошлой владельцы лавки. Вот это да прокомментировала увиденная Морель и задумчиво продолжила. Мы эти зелья будем дольше месяца продавать, и как раз закроем долги перед налоговой и управляющей компанией. Вот чертовка. Я думала, чего это она мне страницы гладила так часто. Так ли она зелий из запрещенного раздела рецептурно готовила? Магическая книга зло прищурила глазки, явно выискивая еще бутылочки. Что, бля, они гроб был мягок? А где они? Тут же вопросила Морель, с любопытством разглядывая плетённые коробки. Я тоже навострила ушки. Что там могло быть в запрещенном разделе? Да вон, на самой верхней полке на дрянью типа слепой страсти и безумного притяжения, Выплюнула княженция. Во времена моей молодости так называли романчики интересного содержания, так сказать, для поддержания девичьей романтичности. А сейчас, эх, действительно, на самой высокой полке, в достаточно закрытых ящиках, я увидела красивые пузыречки с разноцветной жидкостью внутри. Кажется, я поняла, что там. Приворотные зелья, уточнила у Сарочки. Приворотная гадость, согласилась она. «Морель, достань коробку. Все выльем к чёртовой бабушке. Мышка магии притянула на пол ящик. Я тут же сорвала печать и взяла в руки несколько бутылочек. Пчиталась в надпись. «Легкая страсть. Мила отложила и взяла по очереди другие. «Флер любви, лепесток нежности, любовная феерия». жгучая страсть. Слушайте, У меня фантазии не хватит столько пузырьков подписывать. Книжка махнула закладкой. «Все придумано еще до тебя, девочка. Главное научиться ингредиенты соединять, поварёшку удерживать и честный гримуар за нос не водить. Угу. очень опрометчиво со стороны Лианы было делать подобную закладку. Морель тоже залезла в ящик и извлекла новое зелье. Темное влечение. Слов нет, а уж полное подчинение вообще запрещено законом. В тихом омуте, как говорится покачала закладкой злая княженция. А я ведь этой старой мямре все свои странички давала массировать. Вот встретимся на том свете. Я ей все волосы пообдираю. Почетный гримуар обдурить и всякой гадости приготовить в приличной тылавке. Вообще я понимала, негодование магических существ. Приворотные зелья любой силы запрещены. Даже такая штука, как минутная слабость страсти, найденная у меня, может привести к очень плохим последствиям. Пойдем, Морель. Вылить все это в нужник, предложила я мышке, поднявшись с пола и оставив книгу на одном из ящиков. "Да-да, вылейте все», – велела она. "А я пока успокоюсь, приведу в порядок свои шелестящие от нервов странички. Посмотрю тут, нет ли другой гадости какой". Выкинув все напитки страсти, мы вернулись в подсобку и достали остальные коробки и принялись раскладывать их содержимое по полкам. Завтра я уже планировала открыть лавку. "Так, туда зелье бодрости, Командовали другие мышки, подоспевшие на помощь. В принципе, они делали большую часть работы. Я лишь считала пузырьки, а цифры Морель записывала в отчетность. Как криво поставили, покачал головой присоединившийся к нам Олис и кончиком крыла подправил и так ровный бутылек. Вот так, чтобы название к названию, чтобы вам хозяйка, было легче, а Адель не слепая, и так все увидит, недовольно ответила Морелина. Я лишь закатила глаза. Нашли причину для перепалки. Спасибо, мышки. Спасибо, Олис. Без вас я бы не справилась. Морель, давай дальше. Зелье бодрости 85 штук.